Глава 13. Большая Ордынка. Отец и мачеха. Вернувшись из Бронниц в главк, Катя с разрешения полковника Гущина забрала оба толстых тома дела о ДТП к себе в кабинет пресс-центра и читала материалы до восьми вечера. Мысли ее, однако, часто обращались к тому, что она увидела и узнала в отделе полиции. Клавдий Мамонтов пошел их проводить до машины, когда они собрались уезжать. Даже куртки не накинул, вышел неторопливый, меланхоличный, в своем бронежилете, напяленном прямо на футболку с коротким рукавом. Дул северный ветер, срывавший с чахлых деревьев у отдела полиции желтую листву, но Клавдий Мамонтов, словно и не замечал холода, молча смотрел, как они садились в полицейский джип. Кате от чего-то было приятно сознавать, что накануне поездки в бронницы она все же побывала в салоне красоты. Впрочем, образ бравого Клавдия Мирона Мамонта, даже в образе Римского Центуриона, недолго занимал воображение Кати. Она полностью сосредоточилась на томах уголовного дела, буквально продираясь через техническую документацию автотранспортных экспертиз и медицинские термины из истории болезни потерпевшей. Пелопеи Кутайсовой. Медицинские справки и заключения врачей занимали половину второго тома. Пелопея в результате аварии получила открытые переломы бедренного и голеностопного суставов, множественные переломы костей таза, переломы бедер, разрыв мочевого пузыря, повреждение яичников, садины. Ей было проведено три операции. Одна в Бронницкой больнице, и две в институте Склифосовского. Еще в деле имелась справка о том, что через год после аварии ей была проведена повторная операция костей таза и бедренного сустава в клинике в Германии. Катя вообще поражалась, как девушка выжила с такими травмами. Катя читала заключение наркологических экспертиз. Одна категорически отрицала наличие в крови водителя Виктора Кравцова алкоголя и наркотиков – Вторая столь же категорически выявила наличие в крови потерпевшей пелопеи фенцикледина и снотворного в солидных дозах. Имелись в деле справки о том, что признаков сексуального насилия у потерпевшей не выявлено, и что все ужасные травмы она получила именно во время наезда на нее машины Кравцова. В деле были подшиты рапорты сотрудников ГИБДД, осматривавших место аварии. Катя читала рапорт Мамонтова. Он описывал все очень лаконично. Видно, все его подозрения и эмоции были высказаны следователю в устной форме. Имелись в деле три документа от Виктора Кравцова: первичное объяснительное, написанное собственноручно, и два допроса, проведенные следователем. Но главное место в томах занимали десятки страниц технических документов и экспертиз. Катя читала их так долго, что у нее начали болеть глаза. В восемь вечера она закрыла последнюю страницу дела – постановление о прекращении. Экспертизы и эксперты сходились во мнении о полной невиновности Кравцова в происшедшем на старой дороге. Все прочитанное Кате лишь подтверждало этот вывод. Однако она ощущала непонятное смутное беспокойство – и никак не могла ясно определить для себя его природу. Что-то ускользало от ее внимания, и она никак не могла это найти. Вроде все здесь, на страницах этих толстых томов дела, как будто мелькнуло нечто, заставившее ее насторожиться. Но она моментально отвлеклась. Слова Клавдии Мамонтова, подозревавшего Кравцова в похищении девушки, тоже ведь не давали ей покоя. И то, что насторожило ее в материалах дела, словно растворилось в хаосе дорожно-транспортных документов. Катя начала листать тома снова. Но глаза ее уже не видели конкретики. Она просто скользила взглядом по строчкам. «Нет, нет, не найти. Что-то есть. Где-то здесь». Она прошла и... «А может, и не было ничего?» В начале девятого вечера, в конец, обессилев, она понесла тома гущину. Он тоже припозднился. Сидел в кабинете в одиночестве при включенной настольной лампе. «Ну что, ознакомилась?» — спросил он. Катя кивнула. Все эксперты в один голос подтверждают невиновность Кравцова. Следователь просто опирался на их выводы. Он ничего не передергивал. О том, что нам Мамонтов говорил, в деле вообще ни слова. «Это все за кадром осталось. Следователь в официальное расследование все эти версии о похищении маньяки не включил. По документам это просто дело о ДТП», — сказала Катя. Гущин пробурчал, что сам станет читать. Катя спросила, есть ли новости о месте работы Кравцова, удалось ли кого-то найти, что насчет его пассии. «Пока никаких новостей», — ответил Гущин. Катя помолчала, Неожиданно ей пришла в голову новая идея. «Федор Матвеевич, а не может так случиться, что пассия Кравцова и есть потерпевшая Пелопея Кутайсова?» Гущин воззрился на нее. «Мы с вами ездили сегодня в Бронницы. Этот гаишник, Клавдий, Катя с неким тайным удовольствием произнесла громкое римское имя Центуриона». Изложил нам события на старой дороге так, как они ему в тот момент привиделись, померещились. Ему показалось, будто он лицом к лицу столкнулся с похитителем и убийцей девушки. Ему показалось, что и его самого Кравцов замыслил убить, как нежеланного свидетеля. Там ведь чуть до стрельбы не дошло. Но Мамонт, то есть Клавдий, он же бывший телохранитель, и нам сообщили, что он своего работодателя трагически потерял, а это значит что он психически был раним на тот момент, и когда ему показалось, что Кравцов встал у него за спиной, то что ты хочешь мне сказать? Мы выслушали гаишника. Кроме его подозрений имелось еще кое-что. Катя подняла вверх указательный пальчик. Очень изящно. Клавдий сказал нам, что Кравцов навещал Пелопею с букетом, то есть он приходил к ней. Возможно, не однажды. Знаете, что такое стокгольмский синдром? Когда жертва начинает оправдывать своего палача, начинает жалеть, а палач тоже начинает жалеть жертву. Между ними устанавливается психологический контакт. Они вступают в отношения, в разговоры. Палач просит прощения, жертва прощает. Физические страдания, боль, жалость, раскаяние – это мощнейший афродизиак. «Нам что?» – сказала бывшая жена Кравцова – что он неожиданно влюбился в молодую девушку, как гром среди ясного неба, бросил семью, двоих детей, развелся и ушел к ней. А в течение почти полутора лет в его жизни не было другой молодой девушки, кроме этой самой Пелопеи Кутайсовой. «То есть, по-твоему, они после аварии стали любовниками? А почему нет? Все возможно. Он мог пытаться искупить свою вину и влюбился». Она его простила. Не забывайте, ни она, ни ее семья не стали подавать гражданский иск против Кравцова. Она могла простить его и влюбиться. Если это он, наш безголовый, то тогда кто же его убил? Катя не стала отвечать. Рано, рано Федор Матвеевич задавать такие вопросы. «Может, нам поискать любовный след рядом с Пелопеей Кутайсовой, а?» — спросила она. «Нам ведь все равно необходимо с ней встретиться». «Я созвонился с ее отцом Платоном Кутайсовым», — ответил полковник Гущин. «В деле из всех допросов лишь его допрос с данными и телефонами, и допрос его сына Гавриила. Мать и младшую дочь следователь не допрашивал. Телефон мобильного у Платона Кутайсова за три года не сменился. Он удивился, что мы снова подняли дело о ДТП, но готов ответить на мои вопросы. Сказал, у него завтра дела на Большой Ордынке. Дал адрес. «Мы туда поедем?» и встретимся с ним. На Большую Ордынку к отцу Пелопеи отправились на следующий день, сразу после оперативки, где Гущин заслушивал доклады сотрудников розыска о том, что выполнено и что предстоит выполнить по делу о до сих пор так неопознанном официально трупе. Полковник Гущин снова сам был за рулем. Большая Ордынка, улица Кати хорошо знакомая, поразила ее несказанно. Этакая улица-нежить или улица, прикидывающаяся нежитью. Подобных улиц становилось в Москве все больше и больше, но ордынка выделялась даже на общем безрадостном фоне. Как такое возможно, чтобы по улице совсем никто не ходил, никаких пешеходов? И это при том, что улица старинная, историческая, прекрасная, ухоженная, тихая, так и располагающая к неспешным прогулкам – Старые купеческие особняки, каждый дом с изюминкой, отреставрированные дома-дворцы, выкрашенные в пастельные оттенки серого, нежно-сиреневого, нежно-зеленого, голубого, белого, желтого. Дома-призраки с запертыми подъездами, серыми окнами, прежние вместилище банков, банков, банков, финансовых фондов, офисов солидных фирм. Все опустело на большой ордынке кованые чугунные ограды, старые церкви, в которые месяцами никто не заглядывает, нескончаемый поток машин к Добрынинской площади, мимо, прочь отсюда, прочь. Некоторое оживление только у метро Третьяковская и в направлении Лаврушинского переулка и Третьяковской галереи, а дальше пустые тротуары, заброшенные особняки. От этой старой прекрасной улицы за замоскворечья веяло такой ностальгией, и такой потерянностью во времени и пространстве, таким отсутствием надежд, что Катя невольно стала не по себе. Гущин остановил машину возле двухэтажного купеческого особняка дома с мезонином. Они подошли к дубовой двери, Гущин поискал домофон, но его не оказалось. Тогда он потянул дверь на себя, и она открылась. Внутри хаос. Небольшой зал, Судя по всему, некогда здесь располагался ресторан, но сейчас полное разорение. Соры куски пенопласта на полу, картонные коробки, рабочие в комбинезонах волокут к задней двери, распахнутый настежь во внутренний двор, струганные лавки и грубо сколоченные столы. Другие рабочие за ноги, приклеенные к дубовой чурке, волокут по полу чучело оскаленного медведя с растопыренными когтистыми лапами. Грустный, опухший с перепоя ряженый тип. На обычную одежду у него напялено причудливое одеяние из мятой смесовой ткани зелено-красного цвета в виде кафтана странного покроя. Так что и не поймешь, кого ряженый изображает. То ли стрельца кремлевского, то ли ерышку посадского, то ли скомороха дудочника-сапелочника. Тащит тоже по полу волоком на древке пучок бутафорских бердышей из погнутой жести. Дрели свистят, молотки стучат, это где-то в глубине. Что-то падает, кто-то орет, что в машину больше мебель не лезет. И среди всего этого хаоса и разорения Катя увидела девушку с черными как ночь, волосами до плеч. Стройная, крепко сбитая, невысокая, с аппетитной фигурой, в серых джинсах стрейч, облегающих тугую, как орех, попку — в черных замшевых сапожках и черной кожаной рокерской куртке очень дорогой с виду. Она что-то рассматривала на своем мобильном и звонко кричала работягам во внутренний двор. «Укладывайте компактно! Второй раз машину сюда гонять не будем!» Девушка была такой хорошенькой и деловитой, такой милой, что Катя даже обрадовалась. Нет, и на этой улице нежити внутри умирающих домов-призраков Обитают такие создания. «Пелопея?» — окликнула Катя девушку. Там мгновенно резко обернулась. «Вам что? Вы кто?» «Полиция, к Платону Кутайсову. Мы договорились о встрече», — сказал Гущин. Лицо девушки разом утратило прежнее оживление. Стало строгим и не слишком приветливым. «Он там!» — она махнула рукой в сторону второго зала и повернулась к ним спиной. В пустом зале бывшего ресторана Кати и Гущин увидели двух мужчин, одного лет 50, солидного, невысокого, склонного к полноте, но явно изо всех сил пытающегося похудеть, излишне загорелого для осенней октябрьской Москвы, с абсолютно седой шевелюрой, составляющей резкий контраст с коричневой от загара кожей лица, и его собеседника, молодого, тощего, в модных очках, с шарфом, намотанным на шею, эдакого креативщика. Креативщик ораторствовал, тревожно сверкая стеклами очков. «Не катит, совсем не катит, Платон Петрович, мы бабки теряем каждый день. Я вас с самого начала предупреждал, когда вы вкладывались. Долго это не протянет. Это Петровская конетель с бородами и щами в кокошниках Ваней Грозным, клюквой и гойдоопричниной». И в лучшие с финансовой точки зрения года этот маркетинговый ход не заманил бы сюда тех, кто работал в офисах на этой улице. Это были банковские служащие, финансисты, избалованные деньгами. А они уж, извините, привыкли к пище иной, К японской лапше удон, к суше, к свежим морепродуктам, к пицце непростой, а стаджарскими оливками. К тому, что мы все в ресторанах выбирали последние 10-15 лет. Не заманишь их ни калачом, ни вашей кашей с грибами, ни полбой, ни куриными потрохами. А сетрина, извините, дорогая. Мы ее в меню ставить не можем. Семга кусается, икра черная. О, -о, о Глаза на лоб. Стейки, уж простите, стрельцы не ели. Салатов тоже не кушали. Про картошку до Петра Первого вообще говорили похоть антихристова. Так чем клиентов кормить? Те Теша русский национализм. Соблюдая традиции, а капустой квашеной, щами, а не щи на три буквы посылают, уж извините, рожи кривят. И потом еще, самое главное, ни дня без конфликта в этом нашем с вами ресторане. Официанты обижаются, что их приказано именовать «половой», потому что гости нетрезвые часто просто хулиганят, с «половой» употребляют слово «член» и ноги. Берман за именование его по-старинному целовальникам пригрозил подать на нас иск в суд по защите своей сексуальной ориентации, Обращение приветствия, здрави Буди, боярин, никто не понимает. Крики, сарынь на кичку, гостей пугают и нервируют, но юмористическую реплику, как челобитную подаешь смерть, когда половой принимает заказ и забирает меню, многие гости реагируют крайне болезненно. Платон Петрович, вы поймите, здесь на ордынке банки все ухнули, лопнули, из клиентуры только сотрудники посольства Израиля остались. А они этот наш локальный юмор насчет смердов и челобитных не понимают, не секут. Воспринимают порой даже болезненно, как намек на антисемитизм. Не боже мой мы, а они обижаются. И название ресторана неверное, стрелецкий трактир. В те времена были лишь кружало-кабаки. А с точки зрения бизнеса назвать ресторан кружалом – самоубийство. Так что делать-то? «Я и так этот балаган Стрелецкий закрыл, как видишь», — сказал Платон Кутайсов, отец Пелопеи. «Менять концепцию заведения, мыслить снова по-европейски». «Так меняй, мысли!» — Кутайсов увидел полковника Гущина и Катю. «Добрый день, вы... А, это вы из полиции, да? Ну да. Ну ладно, хорошо, у нас тут заморочки с рестораном, как видите, ликвидация, закрытие. Так, так чем могу быть вам полезен?» «Мы бы хотели с вами побеседовать», — сказал Гущин. Кутайсов кивнул и жестом указал на первый зал. Они вернулись туда, вслед за ним. Платон Кутайсов сразу подошел к девушке-брюнетке. «Отец и дочь», — подумала Катя. «А они здорово похожи. Надо же, как она хорошо выглядит. Это Пелопея. И это после четырех операций, таких страшных травм. Ну, вот и славно, что она поправилась» хотя бы внешне, физически. А если предположить, что Виктор Кравцов и она сейчас... Да, конечно, он мог бы в нее влюбиться и бросить ради нее семью. «Это моя жена, Феодора Емельяновна», — сказал Платон Кутайсов, — «у меня нет от нее секретов». Услышав это, Катя дала себе слово, что впредь воздержится в этом расследовании от скропалительных выводов. «Какое же это было правильное решение!» но выполнить его оказалось практически нереально. «Мы хотели бы поговорить с вами, Платон Петрович, о вашей дочери Пелопее и о той аварии в Бронницах на старой дороге, в результате которой водитель Кравцов ее сбил, причинив тяжкие увечья, и так и не понес за это наказание», — сказал Гущин. «Все так и было, этого человека не судили», — ответил Кутайсов. «А в чем, собственно, дело? Почему вы снова заинтересовались наездом на мою дочь? У нас есть основания подозревать, что Виктор Кравцов был неделю назад зверски убит». Стоп. Катя впилась взглядом в лицо Кутайсова. Выражение, вежливо расслабленное, изменилось прямо на глазах. Лицо застыло, как маска. Все черты словно разом огрубели, обозначившись очень резко. Но вот это лицо пятидесятилетнего мужчины, отца, снова стало другим. То, что на секунду промелькнуло усилием воли, было спрятано где-то далеко, на самом дне. На первый план вышла холодная вежливость и отчужденность. «Убит?» «Да». «И вы пришли первым делом ко мне?» «Вы, отец Пелопеи», — сказал Гущин. «Правда, я в деле прочел, что она ваша приемная дочь». «Она моя дочь», — с нажимом произнес Кутайсов. «Я всегда считал ее родной дочерью, так же, как и моя бывшая жена считала родным моего сына от первого брака Гавриила. Что вам нужно от меня, как от отца Пелопеи?» «Мы хотели бы встретиться с ней и поговорить», — примирительно сказал Гущин. «Но сначала я решил обратиться к вам. Хорошо, пожалуйста. Лоз живет сейчас с матерью». Она так решила, когда мы с моей бывшей женой развелись. Я дам вам их адрес. Это на Патриарших. Могу позвонить, предупредить, если хотите. «Да, пожалуйста», — сказал Гущин. «Но сначала у меня к вам вопросы. Скажите, как с памятью у вашей дочери? Так же, как и раньше. Она ничего не помнит о той жуткой аварии. И о том, как она очутилась без одежды ночью в броницах на лесной дороге? Думаете, я...» «Мы с женой Регины у нее не спрашивали?» Платон Кутайсов потряс руками с растопыренными пальцами. Десятки раз пытались это узнать. Приглашали врачей, психотерапевтов, никакого результата. Так что я не знаю, о чем вы станете с ней говорить. «О смерти Кравцова», — сказал Гущин. «Кстати, он не пытался увидеться с вашей дочкой уже после аварии. В каких они отношениях сейчас?» Она два года по больницам, какие могут быть отношения? Я слышала от Регины, моей бывшей жены, что что-то такое, мол, он якобы приходил в больницу, пытался проникнуть в палату. Нечего ему там делать, негодяю. «Вы вините его лишь в наезде?» — спросила Катя. Кутайсов посмотрел на нее. «Ваша дочь Пелопея могла приехать в бронницы сама, с кем-то, или же ее могли похитить», — сказала Катя. Вы знаете такого Клавдия Мамонтова, сотрудника тамошнего ГИБДД? Я его знаю. Он делился с вами своими подозрениями по поводу Кравцова, да? Он именно его подозревает в похищении вашей дочери и попытке ее убийства в результате наезда. Он мне говорил об этом. Сухо отозвался Кутайсов. И что? И как вы отреагировали? Девушка, такие вопросы, особенно после сообщения об убийстве этого типа Кравцова, Задавать, возможно, мне лишь в присутствии моего адвоката. «Нет, нет, какой адвокат? Мы ни в чем вас не уличаем и не обвиняем», — примирительно замахал руками Гущин. «Нам надо прояснить для себя картину происшествия трехлетней давности. Из материалов дела это практически невозможно. Пожалуйста, расскажите нам, как все было. Когда вы узнали о пропаже вашей дочери?» Это было летом, конец июня. Я звонил Ло, а она не отвечала на мои звонки. Днем, вечером я решил, что она где-то тусуется. Позвонил утром, но телефон опять не отвечал. Она не ночевала дома? Спросила Катя. Ло тогда жила не дома на Новой Риге, а в той самой нашей квартире, на Патриарших, где живет сейчас с матерью. Она жила отдельно, но сама так решила. Мы не слишком часто виделись с ней в тот период. Это было сложное время для нашей семьи. Мы с моей женой тогда уже были на грани развода. Наши дети это тяжело переживали. Ло решила жить отдельно от нас в Москве. Мы общались в основном по телефону. Я встревожился, что она не отвечает на звонки. Позвонил сыну Гавриле, тот тоже забеспокоился. Он поехал на Патрике. Дверь ему никто не открыл. Мы совсем встревожились. Я обратился в полицию, но мне сказали, что еще срок небольшой, мол, ваша дочь пропала совсем недавно. А через сутки мне позвонили из Бронец. Сказали, что Ло там, в больнице после аварии. Они установили, что это она. По отпечаткам пальцев, заметила Катя. Она до этого оказалась замешана в деле о наркотиках. У нее давно были проблемы с этим? Да, были проблемы, отец Пелопей кивнул. Что толку скрывать, раз у вас там свое полицейское досье? Все эти проблемы с наркотой начались примерно за полгода до аварии. До этого мы с женой Региной никогда не замечали ничего такого. Понимаете, это был такой удар для нас. В этом доле нашей с женой вины. Ло тяжко переживала сложности в нашей семье, наше решение развестись. Она всегда была любящей дочерью, она не могла смириться с нашим решением. И, я думаю, в этом причина. «В Броницах вы с семьей бывали прежде?» — спросил Гущин. «Нет, никогда. Мы живем на Новой Риге и построили там дом. Это же тоже загород. Быть может, кто-то из ваших знакомых, друзей имеет там дачу, дом?» «Нет, никто. Может, кто-то из друзей Пелопеи?» «Насколько я знаю, нет. Все ее друзья, школьные, юности, все с Новой Риги». «Я понятия не имею, как она могла очутиться в этим богом забытых бронницах». «У Пелопеи в то время имелся парень?» – спросила Катя. «Она была красавица, за ней целый сон кавалеров увивался, сказал Кутайсов. «Насколько я знаю, ни о чем вроде свадьбы она не помышляла, считала, что еще рано, просто кружила головы мальчишкам и в школе, и в университете. Но затем это все как-то отошло на второй план». Из-за разлада в нашей семье, я говорю, она не могла с этим смириться. Она уединилась, стала чуть ли не затворницей, и эти чертовы наркотики... «А чем занималась ваша дочь? Как зарабатывала на жизнь?» — спросила Катя. «У вас такой вид многозначительный, словно вы подозреваете, что Пелопея оказывала эскорт услуги», — заметил Кутайсов. «К вашему сведению, наша дочь прекрасно училась, поступила в МГУ...» Три года на историческом факультете, отделении античности. Затем слушала на философском факультете курс мифологии. Незадолго до аварии увлеклась дизайном. Помогала подруге моей, бывшей Сусанне Попинако, в оформлении интерьеров. Там на Патриках даже есть одно кафе, которое они вместе оформили. Так что не записывайте мою дочь в проститутки и наркоманки. «Вы меня неверно поняли», — Катя смутилась. Разгневанный отец попал в самую точку. «Извините, что оторвали вас от дел», — совсем мирным, благодушным тоном сказал Гущин. «Я бы хотел встретиться с вашей дочкой, не откладывая прямо сегодня. Предупредите их с вашей бывшей женой и дайте адрес, пожалуйста, как обещали. Я позвоню Регине». Кутайсов известил об этом не Гущина, а свою молодую жену Феодору. Она за все время беседы не произнесла ни слова. Стояла рядом с Кутайцевым, разглядывала носки своих изящных замшевых сапог. Кутайсов отошел, достал мобильный, набрал номер. Говорил он тихо. «А в каких отношениях с Пелопеей вы?» Спросила Катя юную мачеху. «Нормальные отношения. То есть никакие». Девушка дернула плечиком. Ло память бедняжка потеряла. Совсем ничего не помнит. Но это не сумасшествие. Она полной дурочкой не стала после аварии. Просто это амнезия у нее». «Вы замуж за ее отца вышли недавно, да? А до аварии вы Пелопею знали?» «Мы учили Сло в одном классе, там, на Новой Риге. Мы были соседями были подругами, сидели за одной партой. Что толку скрывать, вы все равно это узнаете. Мы долго и преданно с ней дружили, а потом все разбилось, как хрустальный шарик. Она винит меня в том, что я разрушил их семью, увела Платону и ее матери» хотя там и разрушать уже было нечего. Но она винит меня. А может, и не винит уже. У Ло сейчас мало что поймешь. Может, она вообще все забыла? У нее же травмированная психика. Юная мачеха Феодора говорила все это, наклоняя изящную головку то к одному плечику, то к другому, как птичка. Она чем-то была похожа на актрису Лайзу Минелли, только во всем ее облике Не было присущей лазе беззаботности. Имелось что-то иное, но Катя пока не могла определить природу этих скрытых чувств.